Глава 2.5. Система кишечник-мозг. Теперь бы понять, кто чем управляет. Я всегда интересовался осью кишечник-мозг и даже был приглашен, не будучи специалистом в области микробиологии, к написанию соответствующего обзора, именно как клинический психолог. Касался этой темы и в других работах. Почему меня это волнует? Да потому что давно известно, что человеческий организм является стандартным местом обитания не принадлежащих ему клеток, чужих микроорганизмов. Удивительно, но их примерно на порядок больше, чем, собственно, клеток человеческого тела. Такой выверенное эволюцией сожительства само по себе наводит на мысль, что оно необходимо как носителю, так и обитателям. Тем более, что по соотношению количества клеток не совсем понятно, кто здесь носитель, а кто приглашенный симбионт. При первых же исследованиях выяснилось, что, например, биота кишечника продуцирует огромное количество химически активных веществ, в том числе обладающих психофармакологическими свойствами. Это гигантское по количеству работников фабрика производит во вполне заметных количествах весь набор стандартных нейромедиаторов, количество которых фармацевты привыкли регулировать известными препаратами дофамин, норадреналин, гамма аминомасляная кислота, серотонин, далее по списку. Гематоэнцефалические барьеры в данном случае работает, однако эти нейромедиаторы вполне могут контактировать с нейронами прямо в кишечнике, куда, например, приходят волокна блуждающего нерва. Кроме того, некоторые штаммы микроорганизмов способны продуцировать прекурсоры нейромедиаторов, например, тот же триптофан, который может преодолевать гематоэнцефалический барьер и уже непосредственно в аксоне нейрона серотонинергической системы превращаться в нейромедиатор серотонин. Но врачи же и раньше умели вмешиваться в регулирование работы названных нейромедиаторов. Зачем же искать новых, да еще живых, продуцентов, если можно построить химические реакторы? Причин, по которым нужно искать и новые методы, достаточно много. Перечислим хотя бы часть из них. Постоянно растет количество людей, страдающих психическими и психологическими расстройствами, как в абсолютных, так и в относительных исчислениях. Часть расстройств не излечиваются существующими лекарствами, либо излечиваются не полностью, несмотря на активные поиски ученых-фармакологов. Практически все психофармакологические препараты имеют нежелательные побочные свойства. В психиатрии самая низкая во всей медицине комплаентность, приверженность пациентов к лечению. Ну и, наконец, некоторые психофармакологические препараты дефицитные или очень недешево. В то же самое время наш кишечник всегда с нами, а его маленькие, но зато многочисленные сотрудники всегда готовы работать даже бесплатно. Хотя на самом деле не совсем бесплатно. Мы им даем кров, тепло, защиту от губительного ультрафиолета, воду и еду. Делаем промежуточный вывод. Количество расстройств психики и связанных с этим соматизаций только растет, имеющиеся лекарства не идеальные и дороговаты, А тут целая армия наших союзников, которых нужно лишь кормить, поить и по возможности не травить губительными для микроорганизмов антибиотиками. А если совсем серьезно, то обнаружение подобных возможностей микроорганизмов внутри человеческого тела раскрывает совершенно иные горизонты создания терапевтических психофармакологических препаратов. Ими могут стать наборы пробиотиков, содержащих те или иные штаммы необходимых микроорганизмов. или пребиотики, обеспечивающие именно нужным штаммом условия для активного размножения и, соответственно, усиления терапевтического воздействия на психику больного. Несомненно, на пути исследователей и практических врачей еще встанут тысячи проблем, требующих детального изучения. Однако уже сегодня ясно, что активнейшие исследования всего, что скрывается под обозначением «ось кишечник мозг», Абсолютно перспективно и сулит человечеству находки, сравнимые с революционными открытиями в психофармакологии середины-конца прошлого века. Как доказательство, лавинообразный рост научных публикаций по данной тематике. Например, выявлена связь микробиома кишечника с развитием такого тяжелого заболевания, как болезнь Паркинсона. Теперь считается, что начинается она именно в кишечнике, а затем по блуждающему нерву проникает в головной мозг. Вообще, блуждающий нерв, вагус, самый прямой путь от мозга до кишечника. В свежей статье авторы рассказывают о следующем эксперименте. Была взята группа мышей без кишечной микробиоты. У них оказалась явно пониженная активность вагуса, важнейшего нерва парасимпатической системы. Им вводили кишечные бактерии от нормальных мышей, активность вагуса восстанавливалась. После ввода антибиотиков снижалась. После вымывания антибиотиков и фекальной трансплантации от здоровых мышей снова восстанавливалась. Ну и контрольный выстрел. На активность вагуса мышей без микробиома антибиотик не влиял, она оставалась пониженной. Такие эксперименты необычайно важны. Они открывают дорогу к поиску новых путей лечения как неврологических заболеваний, так и болезней желудочно-кишечного тракта. А мы давайте попробуем извлечь конкретную пользу из этих изысканий. Раз нас живут такие полезные, хоть и невидимые глазу жители, то можно попытаться им как-то помогать в их благородной деятельности. Например, поить и кормить, ведь они живые. Поить водой, кормить клетчаткой. Мы расскажем об этом подробнее на полезной странице в конце главы. Приведу лишь один пример с доверительницей, страдавшей довольно серьезным тревожным расстройством. В первой же беседе выяснилось, что она уже много лет вообще не пьет воду в чистом виде. Объяснила, нет желания. В итоге, после изменения водного баланса, ей стало лучше не только соматически, прекратились много лет ее мучившие запоры, но и психологически, причем очень быстро, меньше чем за месяц. И да, о своей психобиоте можно и нужно отдельно заботиться. Поверьте, она вернет ваши заботы старицей. Пожалуй, пока все по данной теме. Заинтересовавшись, милости просим в научную периодику. Там буквально шквал статей. А мы возвращаемся к самопомощи, то есть к полезной странице. Полезная страница. Пойм свою психобиоту. Лучше это делать минут за 30-40 до еды. Вода должна быть комнатной температуры или теплой. Ничего добавлять не надо. Пьем медленно, лучше в несколько подходов. Утром эта процедура обязательна, перед другими приемами пищи желательно. Противопоказаний обычно нет, но если есть проблемы с почками и сердцем, то лучше посоветоваться с врачом. Кормим свою психобиоту. Она, в принципе, с удовольствием ест то же, что и мы, но может также перерабатывать то, что мы не очень умеем, например, пищевые волокна. Более того, клетчатка, как пишут энциклопедии, нормализует состав микрофлоры пищеварительной системы, то есть она пребиотик, а значит, способствует активности нужных нам микробов. Здесь не только про нейромедиаторы и прекурсоры к ним, но и про выработку витаминов B2, B6, PP и так далее. Клетчатки вокруг на самом деле очень много, просто некоторые от нее сознательно уклоняются. Чистят все овощи и фрукты, картошку едят только в виде пюре, хотя лучше в мундире. Хлеб из чистой муки лучше зерновой или с добавками, рис только шлифованный и так далее. Перестанете уклоняться. Поможете своим невидимым союзникам, почувствуете себя лучше. Третье. Не травим без нужды друзей антибиотиками. Открыватели пенициллина спасли миллионы жизней. А бездумно принимающие антибиотики при любом чихе миллионы жизней убивают, вырабатывая у опасных бактерий фармакорезистентность. Портят они и свое здоровье, активно вытравливая собственную микробиоту. Вспоминаем эксперименты с мышами и пьем антибиотики только по предписанию доктора. Четвертое. Как и всегда, все делаем без фанатизма. Постоянно буду об этом напоминать, а то есть такие энтузиасты. Пьем столько, сколько не напряжно. В поисках клетчатки не обгладываем окружающую растительность до заворота кишок. Помним же про баланс. В этом смысле опасно переесть даже такой приятный и полезный фрукт, как хрума. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Антибиотик не грех, только если врач использовал все другие возможные методы, либо ситуация требует именно их применения.